Глава 51. На нервах. Тревога как удав. Душит без пощады. Не представляю, как бы я уговаривала Шаталова свозить в квартиру. Решил он, что мое желание — обычная бабская блажь. Наверное, пришлось бы сбегать от охраны и на такси ехать в старый дом. Но Марк не спорит. Окидывает меня самым серьезным взглядом и идет одеваться. Спустя 20 минут мы вместе едем в школу, и, высадив Глеба, сразу же сворачиваем в сторону квартиры. В родном дворе становится дико. Вижу любимый тополь на углу. Смешные занавески с пандами у соседки на первом этаже. Старенькую чайку нашего отставного полковника. Но внутри ничего не откликается. Вроде бы недавно переехала отсюда к Марку, а по ощущениям — в прошлой жизни. Надеюсь, Василий еще не лег. После ночной смены он так спит, что и пушкой не разбудишь. Не дожидаясь, когда Марк распахнет дверь Бэхи, я сама выхожу на улицу. Значит, разбудим без пушки. Он кивком здоровается с крепкими парнями, вышедшими из другой машины. Что-то показывает им жестами, и мы вместе направляемся к парадной. Как я и ожидала, дверь в квартиру подруги закрыта. С минуту стучим, жмем на дверной звонок, а потом, устав ждать, Марк дает сигнал своим людям. Те не медлят. Подносят специальный таран и в два удара сносят дверь. От шока челюсть сама падает вниз, но у Шаталова на все готов ответ. «Я плачу», — успокаивает он. «Сегодня же будет как новая». С Василием получается почти как с дверью. После просьбы проснуться он начинает храпеть еще громче. После попытки поднять, отворачивается на бок. И лишь стакан ледяной воды, вылитый на лицо, кое-как приводит его в чувство. «Где твоя девушка?» — не позволяя сесть, спрашивает Марк. «Кто ты, блядь, такой? Что здесь?» Василий фыркает, утирает лицо и пытается своим женственным кулаком дотянуться до Шаталова. С таким же успехом он мог попытаться пробить стену. Марк всего на мгновение сдвигается в сторону, а затем за шкирку стаскивает лениного жениха с кровати. «Мы с тобой сегодня уже общались», — со звенящим спокойствием произносит Шаталов. Теперь давай подробнее. Во сколько ты пришел? Что увидел? Как расстались с невестой перед этим? Не знаю, как Василий, а я вздрагиваю от такого тона и, чтобы случайно не стать свидетельницей чего-то нехорошего, оставляю мужчин в спальне. Пока они беседуют, внимательно осматриваю гостиную. Удивляюсь, найдя на месте всю обувь. Поднимаю телефон подруги и, мысленно извинившись перед ней, проверяю последние звонки. Там, как и сказал Глеб, лишён. Лена звонила рано утром, примерно в то же время, когда должен был прозвенеть его будильник. После этого ни писем, ни СМС. «Он идиот, но, похоже, не опасный». С этими словами Шаталов выходит в общий коридор и обнимает меня со спины. «Тогда здесь что-то другое». Страшно, но пока удается контролировать эмоции. «Да, вся одежда на месте». «Обувь тоже». Для прогулок босиком в одной пижаме нынче не самая хорошая погода. Марк оглядывается на дверь за нашими спинами. Парни сейчас пройдутся по соседям. Вдруг твоя Лена у кого-то из них или кто-нибудь видел ее. Если нет, Кирилл вызовет опергруппу и криминалистов. В кино это звучало бы красиво, с размахом. В реальности меня скручивает от одной мысли, что поисками Лены будет заниматься та же команда специалистов, что ищет похищенных и пропавших без вести. Она ни в чем не виновата. Лена не знает никакого рогова и не слышала ни о какой месте. Впервые за последние недели мне неуютно в объятиях Марка. Мы ее найдем. Будто почувствовав желание вырваться, Шаталов сильнее вжимает меня в свою грудь. Однако стоит попытаться вывернуться, нам обоим становится не до игр. Лизонька, как хорошо, что ты здесь. Выйдя из лифта, произносит Анна Павловна, старушка с первого этажа. «Добрый день». Глянув на ладони Марка, заранее смиряюсь с волной сплетен, которые разлетятся по дому уже к обеду. «Я так боялась, что не застану тебя», — Всплескивает руками Анна Павловна. «Даже Васеньку просила сообщить, если ты вернешься. Только он всегда такой занятой. Работает много, чтобы содержать свою студентку. Мог забыть». При упоминании труженика Васи у меня из груди рвется нервный смех, но поспешно беру себя в руки. «Случилось что-то. Вам помощь нужна?» «Молюсь, чтобы это была очередная просьба измерить давление или сделать укол». «Да». Старушка переходит на шепот. «Ко мне мужчина один утром заходил. Я сначала подумала, что это новый сантехник. Он тоже был в форме с оранжевыми полосками и в шапочке, как у нашего Михалыча. Оказалось, или курьер, или почтальон из этих новых почтовых служб». «Он что-то хотел?» Мой голос тоже странно хрипит. Связки как неродные. «Вот, письмо тебе просил передать». Анна Павловна достает из кармана конверт и протягивает мне. «Вы не ошиблись?» На белой бумаге нет ни имени, ни адреса. Поднимаю руку, чтобы взять и рассмотреть внимательнее, но Марк оказывается быстрее. Вынув из кармана салфетку, он аккуратно берет конверт за угол и кивает кому-то за спиной. «Да не. Удивленно тянет старушка. «Он еще просил передать, что Леночка...» Она вскидывает глаза наверх. «Что?» Нервы от напряжения, кажется, вот-вот начнут лопаться. «Забыла. То ли сахарная, то ли сладкая...» Сокрушенно произносит Анна Павловна. «Будто у нас тут кондитерская, а не приличный дом».